Рассказ о бесчисленных трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, занял бы слишком много времени. Основные требования заключались в том, чтобы 1. Работать при низкой температуре. 2. Работать при нейтральном PH3. Путем леофилизации нейтрального водного раствора добыть соль пенициллина в порошке. Важно отметить, что метод, разработанный Чейном и Хитли, применялся для промышленного производства пенициллина вплоть до 1946 года. Массовое производство пенициллина было неосуществимо без леофилизации. Чейн одними из первых прибегнул к этому способу для изучения ферментов. Флорио поручил Хитли заняться биологическими испытаниями. И тот для определения антибактериального действия пенициллина сперва воспользовался методом Флеминга. Желобок, вырезанный в агаре чашки Петри, заполнялся пенициллином, и вокруг него исчезали все чувствительные микробы. Позже он заменил желобок маленьким стеклянным или фаянсовым цилиндром, погруженным в агар. Первые опыты показали, что это частично очищенное вещество в тысячу раз активнее, чем совсем неочищенное и в десять раз сильнее самых активных сульфамидов. Когда удалось получить совершенно чистый пенициллин, он оказался в тысячу раз активнее первых образцов его полученных чайным, то есть в миллион раз активнее вещества, выделенного Флемингом. Флори и его коллеги исследовали пенициллин на токсичность при однократном внутривенном вливании. После этого они вводили крысам внутримышечно по 10 мг каждые 3 часа в течение 56 часов. Это не вызвало ни одного летального случая. Они изучили действие своего препарата на кровяное давление и дыхание кошек. Они повторили опыты Флеминга с лейкоцитами. Все наши исследования, писали они, ясно доказывают, что это вещество обладает свойствами, которые дают право пробовать его для лечения. Настал момент решительного испытания. Оно было проделано 25 мая 1940 года на трех группах мышей, зараженных одна стафилококками, вторая стрептококками и третья глостридиум септикум. Хитли с волнением вспоминает ночь, которую он провел в лаборатории наблюдая за реакциями животных и радость, испытанную им, когда он увидел, что контрольные зверьки умерли один за другим, а те, которым ввели пенициллин, выжили. На следующий день утром Флори и Чейн пришли проверить результаты. Даже сейчас еще Чейн рассказывает об этом с горящими глазами. Июнь 1940 года. Это было время наступления немцев, время Дюнкерка. Не подвергнется ли и Англия вторжению? Если это произойдет, Оксфордская группа решила любой ценой спасти чудодейственную плесень, огромное значение которой теперь не подлежало сомнению. Они пропитали коричневой жидкостью подкладку своих пиджаков и карманов. Достаточно, чтобы хоть один из них спасся, и он сохранит на себе споры и сможет вырастить новые культуры. К концу месяца в Оксфорде накопилось достаточное количество пенициллина, чтобы можно было приступить к решающему опыту. Он был проведен 1 июля на 50 белых мышах. В каждой из них была введена более чем смертельная доза По полкубического сантиметра вирулентного стрептокока. 25 из них были оставлены для контроля, остальные подверглись лечению пенициллином которые вводили им каждые 3 часа в течение двух суток. Флори и его ассистент Кент спали в лаборатории, и каждые три часа их поднимал будильник. Через 16 часов все 25 контрольных мышей погибли. 24 животных, которых лечили, выжили. Результаты походили на чудо. Экспериментаторы упоминали о них очень сдержанно в заметке, напечатанной в ланцете, и подписанный Флори Чайнами Хитли, которые выделили пенициллин и первыми испытали его на животных, а также Дженнингсом, Абрагамом, ор Йовингом, Сандерсом и Гарднером, которых Флори пригласил присоединиться к группе с тем, чтобы быстрее и тщательнее изучить это магическое вещество.